Глава тринадцатая. Шау Безумный. Ядро зверя я извлекал лично. Артефакт принимал первого, взявшего его в руки, как преемника, а значит и взаимодействовал с новым хозяином лучше. Крупная, едва поместившаяся в ладони молочно-белая сфера на ощупь была теплой, почти горячей. «Не вздумай поглотить ее, иначе тебя разорвет от переизбытка силы», — произнес Георгий. «Лучше положи в контейнер. Кстати, уже решил, какой артефакт будешь делать. Защитный, атакующий у меня пока что есть, и уже спас мне жизнь». «Я бы избавилась от этого ножа», — хмуро произнесла Анура. Любой дважды рожденный издали почувствует его и, не стал разбираться, ударит самым мощным заклинанием. А не случайно назвали ледяным убийцей и не просто так изгнали из мира древних. «На Гантее нет дважды рожденных, но я услышал тебя древнее. Что ж, значит, придется устроить еще одну охоту, но в другой раз не сегодня». Пока я восстановлю резервы сосредоточий, пройдет около часа, мы и так задержались. Возвращаемся. «Будет тебе оружие. Императору императорские клинки», — улыбнулась Анура. «Или ты не заметил, что у зверя непростые бивни?» «Попробуй отрубить их огненным заклинанием. Желательно под основание. Это, конечно, не нож дважды рожденного без души». Зато боевые артефакты будут привязаны именно к тебе. Бивни кабана мне пришлось буквально отпиливать, создав из огня некое подобие пилы. Когда закончил все три сосредоточия были пусты. Зато я стал обладателем двух полуметровых заготовок для будущих костяных кинжалов, с вложенной в них силой пространственной магии. Как она работает, я уже видел, и остался доволен. «Все? Можем возвращаться?» — спросил Рейн, когда я уже завернул артефакты в холщевую ткань. «Что-то мне неспокойно на душе». Анура, открывая портал в Северный лес, обратился я к Древней. «Магистр, сколько у нас времени на изготовление артефактов?» «Чем быстрее начнем, тем лучше», — ответил Хранитель. Нам еще стоит изучить несколько рун артефактной магии. Во дворце было тихо. Причем непривычно тихо. Обычно в приемном зале стоял наряд из четырех мроу, ходили простаки из обслуги, но сейчас не было никого, кроме нас. А еще здесь царил беспорядок, что было вдвойне странно. Всем оставаться на местах... Приказным тоном произнесла Анура. «Магистр Георгий, поставь самую сильную защиту. Похоже, здесь побывал дважды рожденный. Я чувствую остаточные следы могущественной магии. Мой император, необходимо подождать, пока я обследую дворец». «Я сейчас спущу сканирующее плетение наивысшего порядка», произнес Георгий, завершая начертание руны. «Секунда, и нас накрыл зеленый купол жизни». «Так, готово. Древняя, подожди немного, я помогу. В каком направлении стоит начать поиски чужака?» Второе плетение неизримой волной распространилось во все стороны, и спустя минуту хранитель указал наверх. «Это началось там, в библиотеке». «Дьявол!» — выругался я, а у самого волосы встали дыбом. По наитию сформировал наведенный портал, выбрав своей целью Джека. Пробой не активировался. Все ясно? Идиот! Джон, что случилось? Растерянно произнесла Рейн. Джек подходил к тебе с расспросами. Спросил я и, не дожидаясь ответа, обратился к Нуре. Древнее, может ли простой одаренный, не носитель Абсолюта или Приора открыть ловца души? Да. Там необходимо нажать на фиксатор и повернуть полусферы ловца. «Ты думаешь?» «Хотел бы я ошибиться». Я посмотрел в глаза супруги и тут же понял. Да, Джек подходил. «Магистр, наверху есть живые?» «Вижу одно слабое биение сердца». «Анура, мы с тобой поднимаемся наверх, остальные ждут нашего возвращения под защитой магистра». Мой император, у тебя же нет силы. Попыталась меня остановить Древняя. Она мне сейчас не нужна. Пошли. В библиотеке, что странно, царил привычный порядок. Единственным отличием от обычного дня было то, что старый хор не поднялся при нашем приближении. Анура положила библиотекарю на шею ладони и продолжила: "Спит. Очень крепко. Похоже, опаили чем-то. Скорее всего, этим травяным отваром. Не трогай. Жестом я упредил древнюю не касаться большой глиняной кружки, стоящей на том самом столике, что привозил мне в тайную комнату хор. Подойдя к крепко спящему библиотекарю, я поискал у него на шее ключ от тайной комнаты. Не нашел. Скрипнул зубами от злости, жестом позвал за собой Ануру. Идем. Дверь в тайную комнату была распахнута настежь. Выругавшись сквозь зубы, я отодвинул сторону древнюю и вошел внутрь. Постаменты стояли нетронутыми, как и развернутые на них свитки. А вот ловца душ там не было. «Джек! Идиот влюбленный!» «Возвращаемся в зал», — хмуро произнес я. «Будем смотреть, что успел натворить один тупой рисус. Надеюсь, из-за него никто не погиб, иначе я лично прибью его. Из безвозвратных потерь. Десять ритов, один ротус, семь роу, среди которых одна в ранге старшего ученика и мастер Родерик. Лицо Мау, рассказывающее о потерях, было мрачным. «Он что-нибудь говорил?» — спросил я, скрипнув зубами. Что-то кричало предательстве, и во время боя с мастером Родриком спрашивал, какой сейчас год. Разумеется, никто не стал ему отвечать. «Как он ушел?» — проговорил я, с усилием подавляя рвущееся из груди пламя. Не дожидаясь ответа, поднес глазам ловца душ. «Пустой. Мы нашли артефакт в личной комнате Джека на полу». Убивал всех, кто пытался встать у него на пути. Мы не смогли противостоять его силе, и я принял решение не препятствовать одержимому. Мой император, кто в него вселился? Бог Шауф. Я вновь скрипнул зубами. Как? Как он мог так поступить? Не только нарушил все мои планы, но и стал причиной смерти моих людей Мроу. Тех, кто доверился мне. «Идиот!» «Что будем делать?» Анура, в отличие от меня, оставалась спокойной. «Нам нужно найти его и заставить говорить. Возможно, он знает, кто создал пустошь. Мауты видела его возможности. Насколько он силен?» «Мастер не выше. Его сражение с мастером Родериком было слишком стремительным. Одержимый богом атаковал без предупреждения чистой силой. Мастер просто не успел поставить защиту. Первый удар Шауа пробил защитный артефакт Родерика, а второй полностью его сжег. Мы с Муау не успели прийти на помощь. Младшие сестры сказали, что одержимый создал огненный портал и ушел. «Мастер Раха, ты можешь создать наведенный портал?» — поинтересовался я. «Уже пробовал. Галус выглядел чернее тучи. Еще бы, ведь это его родственник совершил, по сути, предательство. На Джека портал не наводится. Скорее всего, он уже мертв. А того, кто вселился в тело, я не видел. Да и портал он какой-то странный открыл. Я таких не слышал. Зато смог пробить защиту леса. «Нам неизвестно, что будет делать Шау, когда доберется до своего тела и вселится в него. Вполне возможно, что он и есть создатель пустоши, а значит враг. Пока бог находится в теле Джека, он слаб, и мы можем пленить его». «Мой император, я против того, чтобы ты участвовал в преследовании», — вступил в разговор хранитель. — Если я правильно понял, Бог сейчас спасили едва ли превышает мастера и с двумя уже не справится. — Надо привлечь к ловле союзников, — присоединился к обсуждению Джо. — Я уже связался с главнокомандующим Валдян и примерно обрисовал ситуацию. Но раз вопрос стоит и об убийстве, и о пленении, то нам потребуется помощь свободных одаренных. Причем. Всех. «Создание артефактов временно откладывается», — произнес я. «Обращаться к союзникам нет нужды». «Все мы знаем, куда направляется Бог, и мое присутствие при его ловле обязательно. Только я могу использовать ловца душ в пустоши». «Анура как отреагирует Ганти, если ты одна переберешься на Южный полюс и привлечешь ее внимание?» «Раньше была уверена, что убьет, а сейчас не знаю», — ответила древняя. «Мой император, ты хочешь сообщить богине о Шауве?» «Да, нужно каким-то образом сообщить ей, привести в пустошь. Возможно, она сможет повлиять на Шаува, если тот будет вести себя чересчур агрессивно». «Мне понадобится предмет, на который воздействовала сила бога». «Защитный артефакт мастера Родерика», — предложил Раха. Он принял на себя самый сильный удар и единственный не пострадал от второй атаки. На нем должны быть остаточные следы магического воздействия. Что ж, теперь стоит поспешить. Мауджамал, Джамал, вы остаетесь за старших. Анура, перед отбытием установи максимальную защиту леса. «Хранитель Раха и я отправляемся в подземное хранилище прямо сейчас. Только захватим с собой припасы на несколько дней. Все, совещание окончено». «Джон, будь осторожнее», — тихо произнесла Рейн, склонившись над духом. «Тот, за кем вы отправляетесь, это уже не Джек». «Я знаю, жена моя. Но даже если душа Джека не уничтожена, я не стану жалеть его». По вине этого идиота погибли мои подчиненные, и я не прощу подобного. Сборы заняли не больше десяти минут, после чего Раха открыл портал. Затем мастер и магистр создали защитные и атакующие заклинания, и мы перешли в подземный грот. Судя по тишине, царившей здесь и непотревоженным саркофагом, мы успели. Впрочем, на другое мы и не рассчитывали. Не удивлюсь, если здесь придется проторчать гораздо дольше, чем несколько дней. И вот это уже может стать серьезной проблемой. «Я поставлю блокирующую сферу», — сообщил Георгий и начал вычерчивать сложную руну. «Усыпальницу, грот уже никто не сможет пробиться, и это даст нам время подготовиться к встрече». Если мы верно определили силу одержимого, то он появится не раньше, чем через десять часов. Но в любом случае стоит приготовиться. Мой император, у тебя все сосредоточия практически пусты. Можешь пока восполнить силу. Не знаю почему, но для медитации я выбрал усыпальницу». Сел прямо у каменного гроба Шаова, прислонившись к нему спиной. Георгий, хоть и понадеялся на свое плетение, последовал за мной, расположившись в двух шагах. Раха опустился на пол прямо у заблокированного каким-то мощным плетением выхода. Потянулось ожидание. «Мой император!» Тихий голос хранителя и легкое прикосновение к плечу. Кто-то только что пытался проникнуть в усыпальницу. Кроме нас, о существовании этого места знают лишь трое. Я открыл глаза. Один из них находится за барьером в бестелесной форме, второй в мире древних тоже без тела. Готовимся к встрече. «Тогда будь здесь. Мы позовем тебя, когда обезвредим и возьмем под контроль Бога» дворец всемогущий, никогда бы не подумал, что мне придется заниматься подобным. Двое сильных одаренных, выбравших меня своим, даже не знаю, как правильно сформулировать, повелителем, правителем, командиром. В общем, магистры и мастер покинули усыпальницу и приготовились к бою. В гроте дважды полыхнули отложенные защитные плетения, и на какое-то время... Из звуков слышалась лишь неперестанная капель. Эта влага, просачиваясь сквозь потолок пещеры, каплями срывалась вниз, разбиваясь о поверхность небольшого подземного озера. Потянулись секунды, затем минуты. Но все было тихо, и повторных попыток пробиться сквозь блокирующие заклинания не происходило. Мы, негромко переговариваясь, уже было решили, что Бог ушел, или еще хуже. Вновь потерял аватару. Все же бродить по пустоши в последние несколько дней — не очень приятное занятие. Легко можно умереть даже одаренному. Ошиблись. Шау с большой задержкой пришел совсем не оттуда, откуда мы его ждали. Кто ж знал, что был еще один вход в высыпальницу. Стены хранитель просканировал, а вот Пол не догадался. Из него прямо на моих глазах и открылся потайной а вернее, целая винтовая лестница, образовавшаяся из просевших каменных плит пола. В момент, когда все это начало происходить, я как раз отвернулся от выхода в грот и успел сделать несколько шагов вглубь пещеры. «К бою!» — коротко бросил я за спину, а сам принялся вычерчивать средний огненный полок, полностью сосредоточившись на нем. Плиты опускались медленно, противник не спешил выбираться наружу, и я, завершив последний элемент руны, с облегчением запитал ее. Теперь мне опасно только величайшее атакующее заклинание или три великих подряд. Увы, но я мог лишь атаковать остатками сырой силы и третьего сосредоточия или создать стихийный символ и нанести удар, по силе немного превосходящей большую руну. Джек, а вернее существо, занявшее его место, появилось неспешно. Еще бы, прежде сильное тело молодого парня выглядело ужасно. Почти отсутствующая одежда открывала вид на страшные язвы, покрывающие едва ли не всю кожу. Воспаленные красные глаза, кровоточащее лицо. Это был уже не мой друг. Впрочем, богом назвать это у меня язык не поворачивался. Безумец. Больной. Сумасшедший. «Остановись, Шау», — произнес я. «Мы не пустим тебя к телу, пока ты не поговоришь с нами». «Смертный», — презрительно бросил одержимый, остановившись. А затем громко захохотал, словно больной безумец. Отсмеявшись, он прошипел. «Ты жалкая букашка». «Посмел встать между мной и моей аватарой и еще выставляешь мне условия?» «Арг!» Я даже не успел моргнуть глазом, как в меня ударило огненное копье. Полыхнул алым средний полок, отражая атаку. Так вот почему Родерик не успел защититься. По личным ощущениям от защиты осталось чуть меньше половины. «Хорошо, еще один удар я точно выдержу». А подмога уже подоспела. Мастер магистр встали по сторонам, отгораживая меня от бога зеленой пленкой щита. «Ага, значит, подготовились!» — воскликнул Шау и вновь расхохотался. «Меня, хозяина целой планеты, пытаются остановить простые смертные!» Опалс. Спокойным, как будто будничным тоном, произнес Георгий. Похоже, он использовал какое-то подчиняющее плетение стихии разума, так как визуального воздействия я не заметил. Зато увидел эффект от заклинания, когда хранитель приказал Богу. «Замолчи и успокойся!» «Дьявол!» Само собой вырвалось у меня. Шаоу резко перестал хохотать и дергаться, замерев на месте. Дыхание его из прерывистого стало ровным, а в глазах начал угасать огонь безумия. «Мой император, можешь задать ему немного вопросов? Я смогу несколько минут контролировать его волю», — обратился ко мне магистр. «Но на всякий случай приготовил овца душу, друг, этот бог попытается убить себя». Шао. «Как ты связан с богом Тарасом и дважды рожденным Авигором?» Задал я первый вопрос. От ответа одержимого станет ясно, враг передо мной или же союзник, сошедший с ума. Впрочем, прощать убийство моих людей я не собирался. Бог еще не начал отвечать, а у меня перед глазами вспыхнули строки текста. «Обнаружена угроза божественного уровня. Активировать боевой режим. Да». Нет. Интерлюдия восьмая. Анура. Советник императора Севера Джона Файруса. Древняя перенеслась к развалинам школы универсальной магии с помощью одного пробоя. Шагнула из лесного массива на заснеженное плато, вокруг которого были хаотично раскиданы скалистые горы. Одаренная вела округу пристальным взглядом. Никого. Лишь слабый ветер, не способный сдвинуть с места сухой спрессованный снег. «Значит, призвать богиню», — произнесла нура и улыбнулась. Затем сделала десяток шагов по прямой, удалившись от активного портала, и приступила к начертанию величайшей руны. Спустя минуту древняя напитала созданное заклинание силой и толкнула его вниз, в землю. Хлопок и плетение впиталось в снежный покров, не оставив и следа. Анура, улыбнувшись своим мыслям, вернулась к порталу и замерла. Все, что смогла, она сделала. Оставалось лишь выждать, когда величайшая руна молнии начнет действовать. Через пять минут в небе начали формироваться облака. Через десять они стянулись в одну небольшую тучу, наливающуюся все большей чернотой. Еще через десять минут в то место, куда впиталась руна, ударила молния, а затем прозвучали раскаты грома. Через полчаса молнии стали бить с чистотой раз в десять секунд. При этом громовые раскаты практически не прекращались. «Ну, где же ты, хозяйка этого мира?» – прошептала одаренная. «Зря я, что ли, использовала столь мощное заклинание!» Богиня пришла. В этот раз ее сопровождали всего три крылатых девы, но она знала, каждая из них по силе равна архимагу. «Ты искала встречи со мной, пришлая. Я поняла, тебя прислал тот юноша, что хотел передать сын этого мира». Ничего не говоря, древняя протянула богине амулет. Та осторожно взяла его за цепочку, поднесла к лицу, понюхала. М -м -м -м. Запах шаова с примесью чьей-то смерти. Значит, он же давно появился здесь, в моем мире. Несколько часов назад, в этот раз ответила Анура. И даже не вспомнил обо мне. Зато нашел время, чтобы убить моих детей. Рассказывай. Все по порядку. Интерлюдия девятая. Дважды рожденный Горей. Учитель, мой шпион принес ценнейшую информацию. Произнес ученик, склонив голову. Говори, крон. Разрешил дважды рожденный. Вчера, в седьмой илье, Арахна, был убит старший следователь. Убит способом, который любил практиковать. Ледяной убийца. Отложенное ледяное проклятие. Но это не все, учитель. Я копнул глубже и выяснил следующее. В седьмой илье творится что-то странное. Был обнаружен королевский зверь, убитый холодом или льдом а также обнаружены многочисленные порталы, разбросанные по большой площади. Сейчас к месту происшествия не проникнуть. Дважды рожденный Арахн отправил к месту убийства двух своих старших учеников. «Думаешь, изгнанник Кавигор нашел способ проникнуть в мир древних?» «Слишком много совпадений, учитель». А недавнее происшествие в изнанке чужого мира только подтверждает мои предположения. Не к добру это все. Горей поднялся со своего кресла. Приготовь мне доклад по седьмой илле. Пожалуй, стоит навестить союзников, рассказать им о происходящем в мире. Арахм сейчас слаб как никогда. Самое время нанести удар.